Из внешних событий по-прежнему записана в летписи борьба с половцами и другими соседними варварами. Половцы обрадовались смерти Мономаховой и немедленно явились в пределах Переяславского княжества. Мы видели, что русские князья во время счастливых походов своих в степи взяли у половцев часть подвластных им торков и печенегов, Видели, что эти варвары после сами убежали от половцев в русские пределы и были поселены здесь. Разумеется, половцам хотелось возвратить их назад. И вот летописец говорит, что они именно являлись для того, чтобы перехватить русских торков. Но в Переяславле сидел Ярополк, достойный по храбрости сын Мономаха, привыкший под отцовским стягом громить варваров в степях их, Узнавши о нападении и намерении половцев, Ярополк велел вогнать Торков и все остальное народонаселение в города. Половцы приехали, но ничего не могли сделать, и, узнав, что Ярополк в Переяславле, пошли воевать по Сулье, места по реке Суле. Ярополк благоверного князя-корень и благоверная отрасль, по выражению летописца. Не дожидаясь помощи от братьев, с одними переяславцами пошел вслед за половцами, настиг их на правом берегу реки Удая, призвал имя Божие и отца своего, ударил на поганах и одержал победу. Помог ему Бог, и молитва отца его продолжает летописец». После этого нападения половцев мы встретили известия о них при описании черниговских и потом полоцких происшествий. Мстислав не забыл той борьбы, которую вел он, сидя на столе новгородском, именно борьбы с чудью, и в 1130 году послал на нее сыновей своих Всеволода, Изислава и Ростислава. Летописец говорит подробно, в чем состоял поход Самих врагов перебили, хоромы пожгли, Жен и детей привели домой. Но не так был счастлив Чудский поход Одного Всеволода Новгородского в следующем году. «Сотворилась пакость великая», — говорит летописец, «перебили много добрых мужей новгородских в клину». Клин — это русский перевод эстонского слова, как называлась часть нынешнего дербского уезда в XIII веке. Что половцы были для юго-восточной Руси, то Литва была для Западной, преимущественно для княжества Полоцкого. Присоединившее к властям своего рода и это княжество, Мстислав должен был вступить в борьбу с его врагами. Вот почему в последний год его княжения летописец упоминает о походе на Литву. Мстислав ходил с сыновьями своими, с Ольговичами и зятем Всеволодом Городенским. Поход был удачен. Литву ожгли по обыкновению, но на возвратном пути киевские полки пошли отдельно от княжеской дружины, литовцы настигли их и побили много народу. В 1132 году умер Мстислав. Его княжение, бывшее совершенным подобием отцовского, утвердило в народе веру в достоинство племени Мономахова. «Этот Мстислав Великий, — говорит летописец, — наследовал пот отца своего, Владимира Мономаха Великого. Владимир сам собою постоял на Дону, И много пота утер за землю русскую, а Амстислав мужей своих послал, загнал половцев за Дон, за Волгу и за Яик, и так избавил Бог русскую землю от поганых. Здесь также видим выражение главного современного интереса ⁇ борьба со степными варварами. Народ мог надеяться, что долго будет спокоен от их нашествий, потому что Мстиславу наследовал по всем правам брат его Ярополк, благоверная отрасль, который был известен своей храбростью, своими счастливыми походами в степи. У Ярополка не было соперников. Он был единственный князь, который мог сесть на старший стол по отчине и дедине. Он крепко сидел в Киеве, и потому еще, что люди киевские послали за ним. Но их надежды на Ярополка не сбылись. Спокойствие Руси кончилось смертью Мстислава. С начала княжения Ярополкова начались усобицы. Усобицы в самой семье знаменитого князя-братолюбца. Святославичи воспользовались ими, и киевляне должны были терпеть на своем столе князя недоброго племени. Усобица, начавшаяся по смерти Мстислава Великого, носит характер, отличный от прежних усобиц. Прежние усобицы проистекали главным образом от изгойства, от того, что осиротелые при жизни дедов или старших дядей и князья исключались не только из старшинства, не только не получали отцовских властей, но даже часто и никаких. Этим исключением из старшинства, лучше всяких поэтических преданий, объясняется непримиримая вражда Полоцких Изяславичей к потомкам Ярослава, объясняются движения Ростислава Владимировича, судьба и поведение сыновей его, борьбы с изгоями на востоке и на западе, С Вячеславичем, Игоревичами, Святославичами наполняют время княжения Изяславова, Всеволодова, Светополкова. Все эти борьбы, благодаря последним распоряжениям князей-родичей, на съездах прекратились. Но теперь начинается новая борьба — борьба племянников, сыновей от старшего брата с младшими дядьми. Мы видели первый пример этой борьбы в Чернигове, где сын Олегов Всеволод согнал дядю своего Ярослава со старшего стола. Мстислав допустил такое нарушение права дяди, хотя раскаивался в этом всю жизнь. По смерти его одно опасение подобного явления произвело сильную усобицу в собственном племени его. Мстислав оставил княжение брату своему Ярополку говорит летописец. Ему же передал и детей своих с Богом на руки. Ярополк был бездетен и тем удобнее мог заботиться о порученных ему сыновьях старшего брата. Мстислав при жизни своей уговорился с братом, чтобы тот немедленно по принятии старшего стола перевел на свое место в Переяславль старшего племянника Всеволода Мстиславича из Новгорода. Старшие Мономаховичи как видно из слов летописца, выставляли основанием такого распоряжения волю отца своего. А об этой воле заключали они из того, что Мономах дал им Переяславль обоим вместе. Но при тогдашних понятиях это еще не значило, чтобы они имели право оставить этот город в наследство сыновьям своим мимо других братьев.